Глава 27. Как сделать, чтобы горькая таблетка не казалась горькой? Иногда врач прописывает детям горькие таблетки, которые они не хотят принимать. Они могут напрямую отказываться от приема невкусных лекарств или же тайком выбрасывать горькие пилюли, что, конечно же, затрудняет лечение. Давайте разберемся, можно ли обмануть наш мозг, чтобы он не мешал нам выполнять предписания врачей. Но для начала выясним, какие виды вкуса выявляет в пище наш мозг. Ученые установили, что язык может распознавать несколько разновидностей вкуса, для оценки которых на языке и стенках ротовой полости есть несколько тысяч вкусовых рецепторов. Раньше считали, что существуют рецепторы только четырех основных вкусов — сладкий, соленый, кислый и горький. И ученые составили карту их расположения. В настоящее время большинство исследователей считают, что четырьмя вкусами дело не ограничивается. В частности, японцы утверждают, что есть пятый вкус, который они назвали «умами». На русском языке перевод означает «мясной» или «бульонный вкус». В то же время некоторые специалисты полагают, что отдельного вкуса «умами» не имеет, но он делает пищу вкуснее, усиливая аромат и вызывает мягкое ощущение на языке. Но в 2002 году рецепторы Умами были все-таки обнаружены. С их помощью организм ищет и определяет пищу, богатую белком. А белок очень нужен человеку, особенно детям, для их развития. Вкус Умами мы чувствуем, когда едим мясо, мясной бульон, твердые сыры типа пармезан, грецкий орех, томаты, некоторые грибы и так далее. Производители пищевых продуктов научились имитировать такой вкус, добавляя в пищу глутамат натрия Е621 и другие пищевые добавки. Сноска. Их обозначают кодировкой от Е600 до Е699. Глутаминовая кислота для организма является маркером белка. Если в пище есть белок, то есть и эта аминокислота. Соответственно, вкус умами – способ, с помощью которого организм должен находить богатую белком пищу. Химически чистый глутамат натрия впервые был выделен из водорослей комбу в 1907 году и аедой кукиная, который хотел понять, почему добавление этих водорослей к пище делает их вкуснее, а через два года он получил патент на производство глутамата, который он назвал адзинамота – сущность вкуса. С тех пор более ста лет подобные пищевые добавки используются при приготовлении продуктов, а ежегодное потребление глутамата натрия на планете достигло 200 миллионов килограммов. Ученые выяснили, что рецепторы, чувствительные к сладкому и соленому, расположены ближе к кончику языка, клетки, отвечающие за горечь, у основания языка, а рецепторы кислого вкуса по краям. Другие исследователи считают, что вкусовые сосочки с рецепторами, отвечающими за определенный вкус, расположены по всей поверхности языка, только в одних местах их больше, а в других меньше. Сноска. Кстати, вы можете самостоятельно составить вкусовую карту своего языка, если будете выкладывать на него кусочки пищи определенного вида и записывать результаты. Однако установлено, что рецепторов, которые ответственны за сладкий, кислый и соленый вкус, в ротовой полости значительно меньше, чем вкусовых клеток, отвечающих за горькость. Это вызвано необходимостью организма защитить себя от ядов, токсические соединения которых содержатся в растениях. Ну а теперь перейдем к главной цели статьи. Как лучше проглотить горькую таблетку, если вы не любите горького, а принять лекарство все-таки нужно? Всего насчитывается 7 способов решения данной проблемы. Первый. Самый простой способ, который, впрочем, требует силы воли. Это метод двух дорог. Представьте, что вы стоите на развилке двух дорог, и вам нужно принять решение, по какой из них идти. Если вы проглотите таблетку, то скорее выздоровеете и сможете гулять, играть и наслаждаться жизнью. Если же вы из-за горького вкуса не станете пить таблетку, то продолжите болеть и страдать. Причем выпить горькую таблетку дело трех секунд, а болезнь дело многих дней и даже недель. Я надеюсь, что вы примете верное решение, но если вам не хватит силы воли, то почитайте остальные шесть способов, и какой-то из них вам обязательно подойдет. Второй. Высуньте язык и подсушите его. Положите сухую таблетку на сухой язык и быстро запейте водой. Чтобы рецепторы смогли определить химический состав продуктов, еда должна к ним поступить в жидкой форме. Сухая пища в ротовой полости обязательно смачивается слюной. Третий. Вставьте таблетку в кусочек хлеба, капните сверху немного растительного масла, кукурузного, подсолнечного или облепихового, такое масло, которое вам нравится, и проглотите хлеб с лечебной начинкой. Хлеб и масло вызывают повышенное отделение слюны, поэтому вам будет проще проглотить лекарство. Четвертый. Попробуйте поместить таблетку на зону языка, в которой меньше всего горьких рецепторов, или на его середину, или наоборот на самый дальний участок у основания. Положите таблетку как можно дальше на язык и тут же запейте ее чем-то сладким и вкусным. Пятый. Наберите немного сока в рот перед тем, как принять лекарство лучше вишневого или яблочного. Это улучшит вкус во рту и замаскирует последующий прием лекарства. Только имейте в виду, что некоторые виды лекарства не рекомендуют принимать с кислыми соками, например, грейпфрутовым, так что перед тем, как воспользоваться этим методом, уточните в инструкции правила приема конкретного лекарства или проконсультируйтесь с вашим врачом. Шестой. Попробуйте закрыть нос во время приема лекарства. Наши вкусовые и обонятельные рецепторы работают вместе, поэтому в некоторых случаях этот метод поможет вам проглотить горькое лекарство, не почувствовав его вкус. Седьмой. Измельчите таблетку ложкой и добавьте к ней небольшое количество сахара. Варенье, сгущенного молока или меда, если на него нет аллергии. Лучше сначала съесть чайную ложку сладкого наполнителя без горького лекарства, а когда мы притупим бдительность вкуса, то следующую ложку уже можно принимать с лекарством. После этого сразу выпейте стакан воды, молока или сока, чтобы запить сладко-горькую смесь. Хорошо, полезно и вкусно запивать горькое лекарство подслащенным соком шиповника. Попробуйте все семь способов и выберите тот, который вам лучше подходит, а лучше не болейте совсем, и тогда вам не придется пить горьких таблеток. Для этого нужно делать совсем немного, заниматься физкультурой, закалять свое тело и сохранять хорошее настроение в любую погоду.